33. «Так шаг за шагом мыслью пробьем туман, за которым скрыты великие, неограниченные возможности будущих нахождений и достижений духа. Возможно все, достижимо все. Вы, боги, так еще Спаситель сказал».